На Исаде. На Исад удалось выйти через великую силу. Подвысь в середине торга заняла очередная скоморожья ватага, отчего жителям стольного коряжина стало не покупок. Вот призывно загудела шувыра, слаженно вызванили андарские уды, большой, средний, малый, и, наконец, вздохнула глиняная дудка повела дивную песню, известную каждому выскерекцу. Только не каждый игрец сумел так пронести голосницу, где надо украсить, где надо явить простоту, в которой душа. — Это кто так гудит? Не сойка ли наш? — Он, он. Сманят за собой, кого слушать останемся. Песня о любви и прощании звучала не зря. На подвесе, сплетя руки, закружились парень и девушка, Красавица ясно была подставная. Мочальную косу, тряпичную грудь приспособили узкоплечьему недорослю. Настоящие девки у скоморохов плясали и пели, но не лицедействовали. Сто лет назад женство не потерпели бы даже среди позаря, но древнее благочестие отживало. В отожок обладатель красивого звучного голоса баял нараспев за обоих. Бахарь кутался в темный плащ с глубоким куколем, кружил по окраине подвыси, как подстерегающая судьба. «Для чего ты дорожную сумку сложил, обозначив прощание час? Или плохо ты батюшке службу служил, что расстроилась свадьба у нас? Твой богатый отец был со мною суров, уходить приказал со двора». Да еще посмеялся. «Какая любовь, если нет за душой серебра!» Наверх, оживляя действо выскочил мужик с накладным брюхом, усатый, бородатый в опошни из пестрых лоскутев, изображавших парчу. Топнул ножищей, пригрозил кулаками, яростным взмахом руки указал парню «вон!» и сам спрыгнул долой. Жених наклонился к уху невесты, воздел перст, поверяя страшную тайну. Только слышал я землепроходца рассказ. Есть за морем на острове клад. Откопая его, поведется у нас в новом доме достаток и лад. Говорят, будто накрепко заперт сундук, будто проклятый он. Ну и пусть. Упорхнуть не позволю удачи из рук. Будет надо, с драконом сражусь. Неминучая судьба? Оскорбленно шарахнулась, взметнула широким плащом, занесла когтистые пятерни. Позаряне взволнованно возраптали Невеста заломила руки. «Не ходи, мой любимый, прошу, не ходи. Дармового богатства не тронь. Не про нас он в земной похоронен груди. Этот клад из далеких времен. Я гадала и вышло случится беде, потому что сказание не врет». Тот сундук заколдован на жизни людей. Он в отплату твою заберет. Лучше биться в трудах, неудачи терпя, И кормиться от собственных рук, Чем постылую жизнь коротать без тебя, Мой болезный, сердечный мой друг. На подвы запрыгнули еще скоморохи, Ряженные бабами. Окружили невесту, увлекли прочь. Жених сдернул сметанной живой ниткой кафтан, Явилась лицедейская кольчуга, связанная с жёсткой верёвкой, крашенной под железо. Но не девичье дело стращать молодца. Слишком смелый, горячий, силён. Все заветные тропы прошёл до конца. Все опасности выдержал он. Доброго молодца взяли в кольцо страшилы, косматые, хвостатые, чешуйчатые, дивы лесные, чудо морские. Парень всех разогнал, отмахиваясь блестящим мечом. Выволок на цепи пузатый сундук, неприметно поданный снизу, пустился в торжествующий пляс и плясал так многовертимо и ловко, что в толпе увлеклись, затопали ногами, стали рукоплескать. Лишь судьба качала высоким куколям, стоя в углу подваси. «Уцелел! И в морозы, и в огненный зной! Уцелели за ним и друзья!» С оглушительной славой, с несметной казной повернул он в родные края. «Вот вам лалы, вот яхонты! Ну, каково? Только трус забоится волжбы! Я удачей своей обманул колдовство! Увернулся от злобной судьбы!» Под восторженный гул Пазарян взглядом явился замечательный конь. Два крепких парня, зашитые в черную мешковину, Слаженно перебирали ногами, подпрыгивали, порывались встать на дыбы. Победитель вскочил верхом, сжал пятками вороны и бока. Ватага подхватила сундук. «Знай, пришпоривал резвого парень коня, ждет ли милая, слову верна? Все сильнее тревожился день ото дня, не забыла ли друга она?» Пока весь исад любовался бегом и скоком, вершимом на одном месте, Поперек подваси воздвигли забор даже с воротами. Вот он к дому невесты поспел, наконец, и в калитку стучится извне. «Где тут красный товар? Не боится купец с продавцом рассуждать о цене?» Ворота заскрипели, застонали человеческими голосами, да так страшно и жалобно, что площадь притихла, насторожилась. Как-то сразу стало понятно, что счастья жениху с невестой не будет. Вновь вышел богатый отец. Признать его можно было лишь по одеже. Горестно согнулась спина, пропало длародство, в рыжее мочало бороды впуталась белая кудель. Парень бросился к нему движениями рук, повторяя вопрос. А в ответ: "Схоронили невесту твою? Был недолгий отмерен ей срок". Тут он вспомнил удачу в пути и в бою, и как будто не сбывшийся рок. Из ворот светлой тенью выплыла девушка в одеждах смертной кручины, свадебных погребальных. Миновала жениха, не повернув головы под фатой. Судьба подхватила её, повлекла в невратимую сторону. Жених шагнул, было простёр руки, но обнял лишь пустоту. И не бояться ведь сказал кто-то близ выхода с улицы. Осудил, позавидовал. Тадга пугливо завертел головой, чего надо было бояться. И стоял сирота, понимая едва, что пришлось поплатиться святым, а с деревьев вокруг осыпалась листва, кроя землю ковром золотым. Парень замер потерянный. Судьба... Успела проводить девушку и вовсю торжествовала, отплясывая в присядку. К сапогам скомороха комароха под пятками были пришиты твердые плашки. С подваси несся зловещий костяной стук. Постепенно в него снова вплелась рыбацкая песня о любви и прощании. Глиняная дудка пела все громче, пока не заглушила дробный шаг смерти. Площадь безмолвствовала. «Это и здесь у вас так потешаются?» — шепотом спросил Тадга. Щёки серые, губы дрожат. Он никогда еще не видел представления о Крутников и не знал, что душа умеет равно взлетать и от победы героя, и от его гибели. Он аж присел, когда еще через несколько мгновений над эсадом подвинулись скалы. По заряне надорвались ликующим рёвом, затопали, засвистели, загремели в сотне ладоней. Плюгавый мезонько допрыгнул к уху рослого счислителя. «Не видал ты, как представляли во славу Елигина Первого, отравленного хасинами. Трижды понудили повторять, как он валился от яда. Уличным сказителям седьмицу потом только дело было, что падать, а люди плакали и смеялись». Нерожень вновь изловила шустрого служку. Утянуло поближе. Взмыленные скоморохи всей ватагой вышли на подвысь, благодарно кланяясь во все стороны. Лицедеям бросались ясное. В колпаки для мзды, с которыми вышли младшие, щедро сыпалась медь. Мелькали даже светлые сребренички. Не жалко. Протолкаться к самой подвысе было не в человеческих силах, но ради порядчика люди все-таки потеснились. Полосатый плащ что-то сказал с скоморохом, тыча в сторону ознобиши со спутниками. Вот ожог зорко вгляделся, кивнул, взмахнул полами плаща, как темными крыльями. Мощный голос набатом отдался в утёсах, огромный даже сквозь гомоны сада. «Благо на благо вам, добрые люди! А славим же правдивого царского райцу!» «Храброго Мартхе!» Разгоряченный народ с готовностью поддержал. Ордван и Тадга уставились на былого приятеля, словно впервые узрев. А знабиши на мгновение сморщился, как от кислого. Но тут же вымучил приветливую улыбку, поклонился в ответ. Кто-то захихикал. То ли не рыжень, то ли наглый мезонька, поди разбери. «Я ребятам вышел город показать, а не себя городу» краснее проворчала Знобиша. На дальнем Исаде опять стояли станом кощей. Оттого полосатых плащей в городе было гуще обычного. Очередной дозор, подошедший из подземной улицы, вначале заметили только Сибер с нереженью. Рослый воин рукой в кольчужной пятерчатке похлопала Знобишу по плечу. «Скоро, глядишь, и про тебя что-нибудь сочинят, явнушок». Люди кругом оглянулись и, будто кнутом обожжённые, кинулись ломать шапки. Волна непокрытых голов, согнутых спин разбежалась по торгу. Миновала подвысь, где преклонили колено скоморохи. Достигла противоположной стены. По заряным оседлавшим выступы скал кланяться было не с руки, но согбенные затылки виднелись и там. У воина было жёсткое обветренное лицо огненный взгляд и густая просить в жарах некогда волосах. Тодга с орваном сами не поняли как ткнулись носом в слякотные камни. На все Исаде садя стали стоять лишь порядчики до да сибер с нерыжению. Когда площаддник несся разнимать кружальную потасовку или гнать проскользнувших в город кощеев, было достаточно убраться с пути вжаться в стену скального хода. Когда меч державы выходил на стог и обращался к народу, шапки с голов летели немедля. Ученикам не в дахе ещё предстояло запомнить выскирекские обычаи. Пока они лишь почувствовали присутствие власти древней, страшной, непреклонной, как стихия океана, равноспособной вознести и сгубить. Хватит порты грязнить, юнушок. Царевич Гадейяр поставил изнабишу на ноги даже приобнял. «Станут про тебя представлять, а восемь меня не самым срамным словом помянут». А знабиша вдруг густо покраснел. «Государь, этот райца был ничтожно мелок и глуп». Царевич засмеялся. Отечески растрепал ему волосы. Тем же движением занес было длань всыпать нахальному мезоньке, но служка стремительно порскнул за молодого советника. Гайдиар пригрозил ему перстом и повел дозорных обратно в коптящие потёмки, где, может быть, творились злые дела. Площадь выдохнула, а жила вернулась к прежним заботам. Ардван с хихикающей мезонькой подняли совсем раскисшего тадгу, двинулись дальше. В слегка поредевшей толпе казнобиши стали привычно подбираться бродяжки. Вольная уличная ребятня делилась свежими слухами, получала кто сухарик, кто рыбку. Ардван обратил внимание, как ловко служка перехватил чью-то руку, самовольно сунувшуюся в корзину. Неволей вспомнился шлепок Гайдияра. — А если этот малый тоже охранник? Как не рыжень, только тайный. Догадка немало утешила краснописца. Причастник внутренних знаний чувствует себя уже не вовсе чужим. — Добрый господин Райца! — ближе к выходу с площади окликнула знабишу торговец выскерекскими свечами. — Смотри, господин! — сказывают, ты о калачной печки печалился? — Вось, своды выкладывают! Рука указала вверх, туда, где из стены и сада высовывалась хлебная печь. Она много лет пекла калачи исконное лакомство северян. Колуны и дубины толпы, обозленные слухом о дикамытском разбое, оставили от труженицы один пот. Недавно руину прикрыли рогожным затином. Печник с помощником установили кружало и всаживали в липкую глину камень за камнем, возрождая горнила. А поднял голову. Ардван видел, райца смотрел как-то так, будто его теми калачами пытались травить. А дальше всё произошло сразу. «Копельник!» — резанул детский голос. «Берегись!» — отозвалась толпа. Люди, наученные опытом многих лет, шарахнулись от скальных стен площади. Бабу, замешкавшуюся у корзины, схватили порядчики, Как попало, бросили прочь. Высоко, в мокрых космах тумана, пошел треск. Сперва едва различимый, под конец тяжелым ударом что-то мелькнуло, взвихривая туман. Птица астрахиль бросилась с неба. Длинным светящимся клювом пробила рогожный кров. Хорошо печники успели убраться. Тяжелый клин льда своротил мокрую кладку, брызнули щепы кружал. Стенобитными ядрами свистнули камни, расплескалась тонкая глина. Все утихло в мгновение. Великан Сибир выпустил ознобишу, которого прикрыл своим телом. Поднялись мезонько и нерыжень, рухнувшие в обнимку. Ардван, начавший вскидывать руки к лицу, наконец их донес и увидел на ладони грязь, сдобренную кровью. Его и Тадгу заляпало глиной, посекло ледяными отломышками. Ребята и не заметили, как. «Иш!» — промолвил кто-то рядом. «Порушить единый миг!» а вот чинить тяжко, долго, да ты, глядь, не с первого раза. «Печка! Что?» — вытряхивая зипун, отозвались с другой стороны. «Человек и того! Раз! Опади, оттятое, обратно пришей!» Ардван посмотрел на перчатку ознобиши, где под узорочной тканью скрывались мягкие котышки. Поспешно отвел взгляд.